Веки валились темные. О, поглядите, как крылья его поломаны! Черный читает чтец, топчутся люди праздные. Мертвый лежит певец и воскресенье празднует. 9 мая 1916